Секс как поток. Когда люди думают о радости, обычно первое, что приходит в голову, это секс. Это неудивительно, поскольку сексуальность безусловно является одним из наиболее универсальных способов получить удовлетворение. И по своей мотивационной силе с р а в н и м о разве что, с инстинктом самосохранения и потребности в пище. Половое влечение может быть настолько сильным, что будет отвлекать внимание человека от всех других целей и задач. Поэтому каждая культура и общество прилагает значительные усилия для того, чтобы о б у з дать сексуальное желание, и только для того, чтобы регулировать его, существует множество сложных социальных институтов. Расхожая поговорка «Любовь правит миром» в невинной форме обозначает тот факт, что большинство наших поступков прямо или косвенно продиктовано сексуальной потребностью. В самом деле, мы умываемся, одеваемся, причёсываемся для того, чтобы привлекательно выглядеть. Многие из нас работают, чтобы иметь возможность содержать спутника жизни. Мы стремимся к славе и признанию не в последнюю очередь для того, чтобы нас любили и восхищались нами. Но всегда ли секс доставляет нам радость? Внимательный слушатель уже догадывается, что ответ зависит от того, насколько вовлечено в процесс сознание. Один и тот же половой акт может вызвать чувство боли, обиды, горечи или страха. Он может восприниматься нейтрально, может заставить ощутить радость или экстаз, в зависимости от того, как он соотносится с целями личности. С физиологической точки зрения изнасилование может напоминать акт любви, но психологически между ними лежит пропасть. Мы не ошибемся, если скажем, что сама по себе сексуальная стимуляция в большинстве случаев приятна. Способность испытывать сексуальное удовольствие обусловлена заложенным в нас инстинктом продолжения рода. Оно служит приманкой, гарантирующей, что человечество не перестанет размножаться. Таким образом, природа обеспечила выживание нашего вида. В сущности, чтобы получать удовольствие от секса, нужно всего лишь хотеть этого и быть физически здоровым. Никаких особых умений не требуется. И вскоре после первого опыта перед индивидом не возникает новых задач. Но, как и в случае любого другого удовольствия, если не преобразовать секс в приносящую радость деятельность, он быстро станет скучным, превратится в бессмысленный ритуал или зависимость. К счастью, существует немало способов организовать сексуальные отношения таким образом, чтобы они приносили истинное наслаждение обоим партнерам. Техника секса. Одна из форм развития сексуальности, с о с р е д о т о ч и в а ю щ а я внимание на совершенствовании физических навыков. В некотором смысле роль техники в процессе сексуального совершенствования похожа на роль спортивных упражнений в совершенствовании физическом. Камасутра и радость секса, пожалуй, наиболее известное руководство по технике секса, в к л ю ч а ю щ и е системы целей и правил, позволяющих сделать сексуальную активность более разнообразной, интересной и захватывающей. В рамках многих культур были разработаны системы специального эротического тренинга, которые, к слову, часто наполнялись н е д в у с м ы с л е н н ы м религиозным содержанием: языческие обряды плодородия, д и о н и с и й с к и е мистерии в Древней Греции, ритуальная проституция – вот только некоторые примеры такого подхода к сексуальным практикам. Возможно, на ранних стадиях становления религии жрецы использовали очевидную привлекательность сексуальных образов. для построения на их основе более сложных идей и паттернов поведения. Но реальное оккультирование сексуальности начинается тогда, когда к чистой физиологии присоединяется психологический аспект. Действительно, за небольшим исключением сексуальная жизнь древних греков и римлян не отличалась особой романтичностью, ухаживания, взаимные чувства любовников друг другу, обещания верности, куртуазные ритуалы — все то, что сейчас является неотъемлемым атрибутом интимных отношений. были изобретены во Франции во времена позднего Средневековья странствующими от замка к замку трубадурами, которые р а с п р о с т р а н и л и этот стиль отношений по всей дворянской Европе. Для тех, кто овладел искусством куртуазной любви, открывается новый пласт возможностей и целей, делающих интимные отношения не только приятными, но и доставляющим истинную радость з а н я т и я м Подобные попытки придать сексуальности более изящные формы. Имели место и в других культурах в не таком уж далеком прошлом. Так в Японии оказывающие любовные услуги гейши должны были обладать глубокими познаниями в области музыки и театра, хорошо разбираться в поэзии и изобразительном искусстве, чтобы удовлетворять высоким запросам своих кавалеров. Жрицы любви древней Индии, Китая, турецкие, а д а л и й с к и обладали аналогичными способностями. К сожалению, вершины эротического совершенствования. которые достигались подобными профессионалками любви, не стали достоянием широких масс населения и в целом мало способствовали улучшению качества их переживаний. В рамках западной культуры романтическое ухаживание традиционно считалось перерогативой молодых и занятием, свойственным скорее слоям с определенным материальным достатком, нежели простому люду. Пожалуй, и теперь подавляющее большинство не спешит излишне усложнять свою сексуальную жизнь. довольствуясь весьма однообразными впечатлениями. Более того, считается, что приличные люди не должны уделять слишком уж большое внимание вопросам сексуальности, не говоря уже о том, чтобы тратить свое время на освоение каких-либо специальных сексуальных практик. Многие сегодня относятся к любви, ухаживанию и другим проявлениям сексуальности как к спорту. Вместо того, чтобы заниматься этим самим, они предпочитают наблюдать за тем, как это делают профессионалы. На экранах телевизора. Еще одна, третья составляющая сексуальности возникает тогда, когда помимо собственного удовольствия и наслаждения процессом, любовник начинает ощущать подлинную заботу о партнере. Это открывает перед человеком совершенно новые возможности. Человек стремится понять своего партнера, отождествляет себя с ним, чувствует вместе с ним, помогает ему в достижении его целей. На этом этапе. Любовные отношения становятся настолько сложным, настолько захватывающим процессом, что в состоянии обеспечить мощнейшее потоковое ощущение на протяжении всей жизни. Безусловно, достаточно несложно научиться получать удовольствие от секса и, может быть, даже наслаждаться им. Любой молодой человек может страстно влюбиться. Первое свидание, первые поцелуи, первый опыт влюблённости – эти волнующие моменты легко уносили нас в бурный поток любви. Но для многих людей эти чувственные впечатления появляются лишь однажды. И пережив первую любовь, человек относится ко всем последующим сексуальным связям гораздо менее трепетно. Нелегко снова и снова наслаждаться любовными отношениями с супругом на протяжении долгих лет совместной жизни. По видимому, утверждение, что человек, подобно большинству млекопитающих, не является моногамным по своей природе, не так уж далеко от истины. Любая, даже самая страстно влюбленная пара рано или поздно впадет в беспробудную с к у к у если не будет предпринимать никаких усилий для открытия новых возможностей, совершенствования своих умений, постановки новых целей внутри своих отношений и совместного их достижения. Изначально одной только физической составляющей достаточно для поддержания состояния потока, но если не получит р а з в и т и е романтической линии подлинной заботы, о т н о ш е н и я обречены. Итак, что же делать, чтобы сохранить свежесть чувств? Ответ прост: так же как в любой другой деятельности, взаимоотношения в паре, чтобы приносить радость, должны становиться все сложнее. Партнеры должны научиться находить новые возможности в себе и друг в друге. Для этого необходимо уделять друг другу внимание, размышлять друг о друге, интересоваться мыслями, чувствами, желаниями, мечтами друг друга. Постижение другого само по себе бесконечно сложная и увлекательная задача. После того как партнеры действительно узнали друг друга, тысячи разных дел и занятий становятся возможными: путешествия, обсуждение прочитанных вдвоем книг, воспитание детей, создание планов на будущее и их реализация становятся все более радостными и осмысленными. Конкретные детали неважны. Каждый должен найти то, что наиболее подходит для него или ее ситуации. Важно понимать, что сексуальность, как и любой другой аспект человеческого бытия, доставляет радость, если мы готовы взять ее под контроль и у с л о ж н я т ь